Первый – Украинский фронт. Начало февраля было временем надежд как для Жукова и Рокоссовского, так и для Конева. Командующие трех фронтов прекрасно понимали, что остановка наступления означает для противника долгожданную паузу на стабилизацию фронта и совершенствование обороны. Первоначальный план операции, впоследствии получивший название Нижней Селесской, был представлен командующим Первого Украинского фронта в Ставку 28 января, на 10 дней раньше, чем Жуков представил свой план захвата Берлина. В феврале Конев планировал наверстать упущенное вследствие необходимости сосредоточения усилий против группировки противника в сельском промышленном районе. Представленный на утверждение в штабку план был поистине грандиозным. Конев намечал нанести по противнику одновременно три удара: с плацдармов северней и южнее Бреслау и третий вдоль судейских гор. Первые два удара имели своей целью разгром Бреслау-Дрезденской группировки противника и к 25 февраля 45 года главными силами выйти на реку Эльба. Войсками правого крыла фронта предполагалось во взаимодействии с войсками 1-го Белорусского фронта овладеть Берлином. Именно необходимость выйти вровень с захватившим плацдарм в 60 км от Берлина 1-м Белорусским фронтом обусловила появление плана наступления войск Конева почти на две недели раньше, упоминавшегося выше плана Жукова от 10 февраля. Большая глубина задач потребовала активной защиты фланга. Для этого наносился третий удар с плацдарма юго-западнее Опельно, вдоль северных склонов судейских гор. Он должен был способствовать решению главной задачи, выполнявшейся войсками правого крыла и центра фронта. Наступление предполагалось начать 5-6 февраля. Возвращение центра тяжести операции на правый фланг фронта потребовало перегруппировки войск. В частности, из Селезии возвращалась 3-я гвардейская танковая армия и перегруппировалась с одного плацдарма на другой 52-й армии. В результате перегруппировки, произведенной в период с 29 января по 7 февраля, на правом крыле фронта были развернуты 4 общевойсковые – 3-я гвардейская, 13-я, 52-я и 6-я, и 2 танковые – 3-я гвардейская и 4-я армии, а также 1 танковый – 25-й и 1 механизированный – 7-й гвардейские корпуса. Основные силы главной ударной группировки фронта развернулись на плацдарме северо-западнее Бреслау. Перед этой ударной группировкой Конев поставил задачу разгромить противостоящего противника и выйти на реку Нейсе, а в последующем развивать наступление в обход Берлина с юго-запада. Тем самым операция 1-го Украинского фронта увязывалась с вероятными действиями 1-го Белорусского фронта. Вторая ударная группировка в составе 5-й гвардейской и 21-й армий с оперативно подчиненными им 4-м гвардейским и 31-м танковыми корпусами была развернута на плацдарме южнее Бреслау. К началу готовившейся операции войска этих армий уже вели напряженные наступательные бои по расширению занимаемого плацдарма. Войска, развернутые на плацдарме южнее Бреслау, должны были во взаимодействии с левофланговыми войсками главной ударной группировки разгромить бреславльскую группировку противника и в последующем наступать на Дрезденском направлении. Третья ударная группировка сосредотачилась на левом крыле фронта и состояла из 59-й и 60-й армии и 1-го гвардейского кавалерийского корпуса. Она должна была наступать с плацдарма юго-западнее Опельно вдоль северных склонов Судетских гор и обеспечивать действия войск правого крыла и центра фронта. После Большого Январского наступления армии Конева действовали в полосе около 500 километров. Это существенно затрудняло создание необходимых плотностей на направлении главного удара и выделение резервов для парирования неизбежно возникающих в ходе наступления кризисов. Для создания необходимых тактических плотностей все 4 общевойсковые армии, главные ударные группировки должны были действовать в одном оперативном эшелоне. Построение армий за исключением 13-й армии также было одноэшелонным. Большинство стрелковых корпусов первого эшелона также строились в одну линию. Армии, наступавшие в центре и на левом крыле фронта, также имели одно эшелонное построение. Кроме того, к наступлению пришлось готовиться, продолжая борьбу за плацдарм на западном берегу Одера. В первые дни февраля части 4-й танковой армии совместно со стрелковыми соединениями отражали удары Брандербурга и Германа Геринга. С 1 по 7 февраля 4-я танковая армия потеряла 42 боевые машины, сведя на нет усилий ремонтников по восстановлению подбитых танков ИСАУ. и верный своему принципу использования танковых армий конев поставил перед танковыми армиями задачу прорвать оборону противника совместно с обшивойсковыми армиями, а потом вырваться вперёд и развить успех. Командующий фронтом впоследствии вспоминал: "В данной обстановке я считал такое решение вполне оправданным. Без этого наши утомлённые до ими боями и значительные ря обескровленные стрелковые дивизии не решили бы стоящих перед ними задач. Кроме того, Фронт не располагал боеприпасами для длительной артиллерийской подготовки вследствие растянутости коммуникаций и был вынужден полагаться на танки. Все мероприятия командования фронта и напряжённая работа фронтового и армейского транспорта обеспечили лишь восстановление израсходованных запасов. Состояние танковых армий к тому моменту было не блестящим, но вполне допускавшим ведение наступательных операций. В составе 4-й танковой армии на 1 февраля было 414 исправных танков и САУ 283. Т-34, 26 ИС-2, 8 Су-122, 24 Су-85, 25 Су-76 и 43 Су-57. Еще 121 танк числился в ремонте. Армия Лилюшенко насчитывала 38 405 человек, в том числе 5 880 офицеров, 13 260 сержантов и 19 265 рядовых». Вследствие значительных потерь армия стала типичным для завершающего периода офицерско-сержанским объединением с низкой комплектностью стрелковых рот. Осознавая ослабление пехотной составляющей своей армии, Лелюшенко просил у Конева предать ему хотя бы обычное пехотное соединение. Прошу предать в предстоящей операции в оперативное подчинение одну стрелковую дивизию, которой смогу посадить на танки и наличие которой позволит армии успешно закреплять захватываемые районы в оперативной глубине противника, а также прочёсывать лесные массивы. Также командудар просил передать в его подчинение один из танковых корпусов фронта. Командующий фронтом удовлетворил только первую просьбу командующего 4-й танковой армией. С 23.00 7 февраля армии Лелюшенко подчинялась 112-я стрелковая дивизия полковника Жукова. Один стрелковый полк командудар вывел в свой резерв, а саму дивизию перевёл в оперативный подчинение 6-го гвардейского механизированного корпуса. В довершение всех проблем 8 февраля была плохая погода, и 1-й Украинский фронт был лишен поддержки авиации. Наступление началось в 6 утра. 8 февраля после короткой 50-минутной артиллерийской подготовки. Что интересно, 8 февраля наступали обе обороны. Части Германа Геринга продолжали атаки плацдарма с запада. В первые два дня наступления войска главной ударной группировки прорвали оборону противника на фронте 80 километров. Общевоисковые армии вклинились в глубину от 10 до 15 километров, а танковые – от 30 до 60 километров. Вскрытие плацдарма на одере 4-й танковой армии было организовано так, что танковые и механизированные корпуса стартовали с северного и южного фаса плацдарма, а затем ударили навстречу друг другу. Тем самым было образовано окружение противника в лесах северо-западнее Любина. Были окружены части дивизии Бранденбург и Герман Геринг. и 20-й танко-гренадерской дивизии. 9 февраля генерал-майор Неккер был снят с командования 1-й парашютно-танковой дивизии Герман Геринг и заменен на полковника Макса Лемке. Лемке стал последним командиром соединения. Показательно, что механизированным соединением Люфтваффе командовали офицеры Вермахта, не имевшие до этого отношения к ведомству Геринга. До вступления в должность командира Германа Гринга Лемке командовал разведывательным батальоном и мотопехотным полком. Его предшественник также был командиром танковых войск, занимавшимся с 1943 года обучением полевых частей Люфтваффе. Поначалу окружённые немецкие дивизии пытались пробиваться на северо-запад, но были остановлены частями 6-го гвардейского механизированного корпуса на подступах к Польквицу. Потерпев неудачу с прорывом на северо-запад, окруженцы частью сменили направление прорыва. Теперь они пробивались строго на запад. Здесь остатки нескольких дивизий были встречены 63-й танковой бригадой 10-го гвардейского танкового корпуса. Танки из засад орастреливали пробивающиеся на запад колонны пехоты, танки, автомашины и бронетранспортёры. Танкисты корпуса Белова оказались на пути остатков корпуса Великой Германии. Так как 4-й танковой армии было вынуждено обходить крупный лесной массив Примке науерфорест, и оба её корпуса 10 февраля стали выходить на один маршрут. По странному стечению обстоятельств, советский 10-й гвардейский танковый корпус, так же как и его оппонент по другую сторону фронта, сменил командира. Вместо полковника Чупрова 10 февраля был назначен генерал-лейтенант Белов, ранее заместитель Лелюшенко. Лиса вскоре стали прибежищем окруженцев. Поворот 10-го гвардейского танкового корпуса в обход Примкенауэрфорст позволил Великой Германии пробиваться на запад через лесистый район Котценау. Массированный удар между деревнями Вейсбиг и Вольфендорф позволил немцам сокрушить выставленные в заслон противотанковые орудия 10-го гвардейского танкового корпуса и уйти в леса. Уже 12 февраля части Бранденбурга Германа Геринга вышли к Шпрот-Ау и втянулись в бои за город. Тем временем 4-й танковой армии продолжал наступление в западном направлении. В течение 11 февраля 6-й гвардейский механизированный корпус прошёл 35 км и вышел к реке Бабёр. В это время 10-й гвардейский танковый корпус вёл бои за Шпроталь. Используя успех 6-го гвардейского механизированного корпуса, Лелюшенко снял 10-й гвардейский танковый корпус с затянувшегося штурма Шпротау и направил его форсировать реку Бабёр у Зарау. 4-я танковая Армия на тот момент была, безусловно, лидером наступления 1-го Украинского фронта. Третья гвардейская армия в силу слабого боевого состава отстала. В полосе ее наступления, реки Бобер, протекала в 20-30 километрах восточнее, и части армии Рыбалка только подходили к реке. Желтая майка лидера и возникшие в связи с этим открытые фланги потребовали от Лелюшенко вывести две танковые бригады в резерв. Обстановка начала накаляться. Осознавая угрозу флангам, Лелюшенко, тем не менее, продолжил наступление. Захваченных на реке Бобер, Плацдармов, корпуса 4-й танковой армии устремились дальше на запад. В 14.00, 14, .00, 14 .00 февраля, 16-я механизированная бригада 6-го механизированного корпуса вышла к реке Нейсе и завязала бой за переправу. 49-я механизированная бригада и 112-я стрелковая дивизия были в 5-7 километрах от Нейсе. 17-я гвардейская механизированная и 93-я отдельная бригады прикрывали в районе Христианштатта правый фланг армии. Наступавший параллельным маршрутом 10-й гвардейский танковый корпус в тот же день вышел к реке Нессе с шестью танками с десантом автоматчиков из состава 62-й танковой бригады. 61-я танковая бригада того же корпуса оставалась в районе Зарау на прикрытии левого фланга армии. 63-я танковая бригада 10-го гвардейского танкового корпуса в 9:00 переправилась через Ику Бабёр, а также выдвигалась для прикрытия левого фланга армии в районе Зорау. Войска 13-й армии ещё сильно отставали от вырвавшихся к ней се танкистов Лелюшенко. На правом фланге Первого украинского фронта 3-я гвардейской армии окружила последний фестунг линии C Глогау, часть сил блокировав эту группировку. Войска гордова продолжали развивать наступление в северо-западном направлении. К 15 февраля войскам армии удалось выдвинуться к реки Бабер на фронте от её устья до города Наумбург. Разрыв между общевойсковыми и танковыми соединениями был немедленно использован противником. Командование немецкой 4-й танковой армии было спланировано контрнаступление силами двух танковых корпусов: 24-го танкового корпуса и пробившегося из окружения танкового корпуса Великой Германии. В состав 24-го танкового корпуса Неринга на тот момент входили 16-я танковая дивизия, 72-я, 88-я и 342-я пехотные дивизии. Соответственно, штабу корпуса Великой Германии подчинялись дивизии Бранденбург, Герман-Геринг и 20-я танко-гренадерская дивизия. Командовавший Великой Германией генерал Заукен незадолго до начала контрудара убыл в Восточную Пруссию. Новым командиром корпуса стал генерал-лейтенант Георг Яуэр. С утра 14 февраля немцы двумя ударными группировками начали наступление с тремясь отрезать провавшиеся к нейси части 4-й танковой армии от переправ на реке Бабёр. Оборонительными действиями 93-й отдельной танковой бригады, 17-й механизированной бригады и 22-й самоходно-артиллерийской и 63-й танковой бригады удалось не допустить противника к переправам. Однако в результате контрудара немцам удалось добиться успеха. Наступающие с севера и юга группировки соединились и отрезали главные силы 4-й танковой армии от тылов и войск 13-й армии. Командующий 4-й танковой армии был вынужден развернуть вышедший к Нейсе 6-й механизированный корпус на 180 градусов. В 11.30 16 февраля он направляет в передовые соединения приказ следующего содержания. командиру 10-го танкового корпуса для срочной передачи командиру 6-го механизированного корпуса. Похоже, непосредственный контакт со штабом 6-го механизированного корпуса на тот момент отсутствовал. Командиру 6-го механизированного корпуса оставить прикрытие на реке Несе и 112-й стрелковой дивизии в районе Зёмерфельд и главными силами немедленно нанести удар через Зёмерфельд навстречу 93-й отдельной танковой бригаде. Начало действий донести 6-й гвардейский механизированный корпус начал пробивать коридор в 15-20, 16 февраля ударом на Зоммерфельд. На восток пробивался отряд из 28-го тяжелого танкового полка батальона 49-й механизированной бригады 1-го полка 112-й стрелковой дивизии при поддержке дивизиона РС. Одновременно были подготовлены деблокирующие действия силами 93-й отдельной танковой бригады и 280-й стрелковой дивизии. Бригада и дивизия днём 16 февраля наступали на Бинау с запада. Город обороняли части бригады СС Герли Вангер. Поскольку вследствие оттепели земля размокла, танки были вынуждены отказаться от обходных манёвров по бездорожью и наступать вдоль дороги. Засевшие в домах фаустинки вынуждали танки держаться в 100 м позади наступающей по улицам Бинау пехоты. 16 февраля взять Бинау не удалось. Передовые части 4-й танковой армии и части на реке Бабер всё ещё разделяли 10-15 км. 17 февраля кризис ещё сохранялся. Сводный отряд 6-го механизированного корпуса обошёл Зёмерфельд и стал продвигаться к Бинау с запада, но был контр атакован из Зёмерфельда и остановился. 17-я механизированная бригада, 93-я отдельная танковая бригада и 280-я стрелковая дивизия продолжали штурм Бинау. Оптимизм внушало только то, что войска 3-й гвардейской и 13-й армии наконец вышли передовыми соединениями к реке Бабер. О беспокойном положении своих передовых частей Лелюшенко отправил в штаб фронта в 23.15 17 февраля донесение, которое можно было назвать паническим. В связи с тем, что в течение двух дней войска 13-й армии не продвинулись вперёд, прошу разрешения повернуть все части армии, находящиеся на реке Неси, с целью нанесения общего удара на Зорау, Бинау и разгрома бинауской группировки противника совместно с частями 13-й армии. В дальнейшем совместно с 13-й армией вновь выдвинутся к реке Неси. Командующий 4-й танковой армией фактически предлагал отказаться от борьбы за плацдарм на реке Неси. разводить противнику закрепиться на рубеже реки или даже на подступах к ней. Такое решение было неприемлемым и одобрения не получило. Вместо этого, пробивающийся на восток отряд 6-го механизированного корпуса был усилен 61-й танковой бригадой 10-го гвардейского танкового корпуса. В усиленном составе сводный отряд к 17:00 18 .00 февраля пробился к западной окраине Бенау. Деблокирующая группа днем 18 февраля продолжала штурмовать Бенау. На этот раз танки были усилены двумя батареями Су-57 из состава 22-й самоходно-артиллерийской бригады. Советские бомбардировщики и штурмовики бомбили и обстреливали немцев в Бенау и севернее города. Во второй половине дня 19 февраля Бенау был, наконец, захвачен. Связь вышедших к Нейси частей с тылом была восстановлена. Развернутые к Бенау части начали подтягиваться к Нейси. В свою очередь, командующий немецкой 4-й танковой армией 19 февраля приказал прекратить контрудар и выйти из боя. Армией Люшенка была полностью сосредоточена на реке Нессе к утру 21 февраля. Однако опасность флангом ещё оставалась, и часть сил была развёрнута фронтом на север, но продолжение наступления не последовало. В 5:25 22 февраля из штаба фронта была передана директива номер 109 ОП следующего содержания: Приказываю 4-й танковой армии к утру 24 февраля 1945 года сосредоточить в районе Раутген-Зеебниц-Круминге-Любен марш совершать скрытно по ночам. Начало марша с вечера 22 февраля 1945 года. 30 танков Т-34 с наиболее отработанными мотресурсами, а также СУ-122 и ИС-122 передать командирскому 13-й для укомплектования 88-го танкового полка и 327-го гвардейского самоходно-артиллерийского полка. В новом районе армию успешно приводить в порядок. Днём 22 февраля 6-й гвардейский механизированный и 10-й танковый корпуса сдавали позиции на Несе войскам 13-й армии. А планировавшимся выходе к 25 февраля главными силами на реку Эльба пока пришлось забыть. С 8 по 22 февраля в 4-й танковой армии вышли из строя 257 машин: 162 Т-34, 22 ИС-2, 12 СУ-122, 16 СУ-85, 20 АСУ-76, 23 СУ-57 и 6 Валентайнов. В том числе и безвозвратно 127 танков и САУ. 95 Т-34, 7 из 2, 2 с 122, 7 с 85, 10 с 76, 4 с 57 и 2 Валентайны. На этом этапе боевых действий большая часть потерь армии Лелюшенко приходилась на воздействие артиллерии противника. 201 танк или 75% общего числа вышедших из строя. На фауст-патроны приходилось 20 танков или 7,8% потерь. Третья гвардейская танковая армия «Рыбалка» поначалу обошлась без подобных приключений, форсировав 10 февраля реку Бабер и реку Квейс в районе западнее Бунцлау. Однако вскоре наступление 1-го Украинского фронта столкнулось с проблемой совмещения продвижения вперед и обеспечения фланга. Снова, как и в январе 1945 -го года, основные усилия сосредотачивались на ударе в западном направлении. Здесь были сосредоточены обе танковые армии. Окружение Бреслава поручалось общевойсковым армиям 5-й гвардейской и 6-й. Первая получила в качестве средства развития успеха 7-й гвардейский механизированный корпус, а вторая 4-й гвардейский танковый корпус. Втростепенность захвата Бреслау обусловила отклонение от стандартов ведения операции на окружение. Наступление советских войск на этом направлении обошлось без удара в глубину для обеспечения внешнего фронта окружения. Соответственно, 6-я армия, повернув на юг навстречу 5-й гвардейской армии, была вынуждена выделить силы для прикрытия с юго-запада. Распыление сил привело к затруднениям в продвижении вперёд. Армия фактически остановилась на поступках к Бреслау. В свою очередь, поворот 6-й армии на Бреслау заставил командование фронта развернуть 52-ю армию на прикрытие левого фланга фронта. Снова, как и в январе, наступающая на запад группировка начала таять. Конев вновь, как и в январе 45-го года, был вынужден 12 февраля разворачивать танковую армию Рыбалка с запада на восток, из района Бунслау на Бреслау. Вновь наступление на запад лишалось сильного подвёрнуго объединения. Поначалу Конев решил обойтись поворотом двух корпусов. В 6.00 12 февраля командующий фронтом приказал 3-й гвардейской танковой армии силами 7-го гвардейского танкового и 9-го механизированного корпусов нанести удар на юго-восток навстречу 7-му гвардейскому механизированному и 31-му танковому корпусу. После замыкания кольца окружения предполагалось во взаимодействии с 5-й гвардейской и 6-й армией разгромить Бреслаускую группировку противника. Только 6-му гвардейскому танковому корпусу Конев сохранил задачу наступления в западном направлении на Герлиц. Выполняя поставленную задачу, бригады 7-го гвардейского танкового корпуса, совершив ночной марш из района Бунслау, с утра 12 февраля завязали бои с танками и пехотой противника на рубеже Рауске-Оссих и к 18 часам овладели этими населёнными пунктами. Одновременно 69-й и 70-й механизированные бригады 9-го механизированного корпуса овладели городами Яуэр и Штригау, а 91-я танковая бригада — Гучдорфом. 7-й гвардейский танковый корпус, наступая в восточном направлении, к 18.00 13 февраля вышел на рубеж Альбрехт-Зау-Кант, где соединился с 7-м гвардейским механизированным корпусом. в ночь на 14 февраля части 32-го гвардейского стрелкового корпуса 5-й гвардейской армии в районе Ородсюрбина соединились с 7-м гвардейским механизированным корпусом, окружив город Бреслау. Первый украинский фронт обзавёлся новым фестунгом. Ликвидацию окруженной в районе Бресла у группировки противника командующий фронтом возложил на войска 6-й армии генерала Глуздовского. Первоначальный план на выделение 6-й армии в резерв пришлось забыть. Корпусам 3-й гвардейской танковой армии было приказано выйти из боя, пополниться запасами и привести в порядок боевую технику и вооружение. 9-й механизированный корпус начал перегруппировку 14 февраля. Еще до выхода в занимаемый им район соединений 5-й гвардейской армии, которые должны были сменить его с утра 15 февраля. Это обнаружила разведка противника. Бригады 9-го механизированного корпуса, перестроившиеся в походные колонны в полдень, были внезапно атакованы с юга 8-й танковой дивизии противника. 69-я механизированная бригада полковника Литвинова вступила в тяжелый бой с превосходящими танковыми силами на рубеже «Гросс, Розен, Гучдорф». Опасность была ликвидирована лишь благодаря правильному и быстрому решению генерала Рыбалка. По его приказу, бригады 9-го механизированного и 7-го гвардейского танкового корпусов – нанесли фланговый удар по противнику и остановили его продвижение. Бои с контр атаковавшим противником продолжались до 15 февраля. На 15 февраля в составе 3-й гвардейской танковой армии оставалось 418 танков и САУ. После смены частей 3-й гвардейской танковой армии пехотой, она была возвращена на направление главного удара и должна была возобновить наступление в западном направлении. Рыбалка попытался сделать ход конем и окружить оборонявшую подступы к Герлицу группировку противника двумя ударами по сходящимся направлениям. Северную клешню «Кан» образовал 6-й гвардейский танковый корпус, наступавший с северо-востока, а южную — 7-й гвардейский танковый корпус, наступавший с востока. 7-й гвардейский танковый корпус, выполняя поставленную задачу, вышел к реке Квейс в районе Лаубана, но встретил сильное огневое сопротивление с левого берега реки и не смог форсировать ее. В свою очередь 6-й гвардейский танковый корпус развернул наступление вдоль шоссе от Нойдорфа на Герлиц, но, встретив организованное сопротивление на правом берегу реки Гросс-Чирне, весь день 17 февраля вел упорные бои в 4-5 километрах к западу от реки Квейс. Первые дни наступления показали, что разделение армии на две клешни на тот момент не соответствовало обстановке. Танковая армия была уже ослаблена более чем месяцем боев, и быстрого продвижения не получилось. Осознав свою ошибку, Рыбалка решил собрать оба корпуса в единый кулак на направлении действий 6-го гвардейского танкового корпуса. По указанию командующего армии, командир корпуса генерал-майор Иванов, направил 54-ю и 55-ю гвардейские танковые бригады на переправы через реку Квейс в полосе действий 6-го гвардейского танкового корпуса в район Нойдорфа. Предполагалось, что таким маневром можно будет обойти Лаубен с севера и ударом с северо-запада во взаимодействии с наступавшими с востока 56-й танковой и 23-й мотострелковой бригадами овладеть им. Однако решительного результата этим манёврам добиться не удалось. К 8.00 17 февраля 54-я и 55-я гвардейские танковые бригады переправились через реку Квейс и вышли в район Нойдорфа, где были встречены сильным огнём танков противника и вынуждены были перейти к обороне на южной окраине Нойдорфа. 56-я танковая и 23-я мотострелковые бригады в течение 17 февраля, преодолевая огневое сопротивление противника, медленно продвигались к восточной окраине Лаубна. Город обороняли боевые группы 6-й народно-гренадёрской и 17-й танковой дивизии. Первая была переформирована после катастрофы в Польше и получила роту истребителей танков «Хетцер». 17-я танковая дивизия, будучи изрядно потрёпана в ходе висло-одерской операции, была переформирована и в начале февраля 1945 года получила на долг укомплектования 28 истребителей танков ПЦ-4-70 и 16 танков ПЦ-4. Кроме маневрировавших по улицам самоходов и танков в центре Лаубана, советские танки встретили заграждения из надолбов в виде рельсов, вертикально закреплённых в бетоне. А вывод двух танковых бригад из района Восточный Лаубана ослабил фланг седьмого гвардейского танкового корпуса, в результате чего армия Рыбаков вскоре была поставлена в затруднительное положение. В район юго-восточнее Лаубена была выведена 8-я танковая дивизия, которая с утра 18 февраля начала наступление во фланг и тыл частям 7-го гвардейского танкового корпуса на поступках к Лаубену. Наступавшая на Лаубен 56-я танковая бригада была вынуждена прекратить атаки и развернуться на 180 градусов фронтом на восток. А во втором эшелоне 3-й гвардейской танковой армии двигался 9-й механизированный корпус. Поначалу он помог отражению контрудара 8-й танковой дивизии в районе Левенберга, но вскоре сам был атакован. Противником были подтянуты 10-я танка Гренадерская и 408-я пехотная дивизии. И контрнаступление группы армий «Центр» продолжилось. Командир 9-го механизированного корпуса генерал-лейтенант Сухов принял решение развернуть все свои силы на широком фронте от Левенберга до Гольдерберга и отразить контрудар противника на этом рубеже. Бригады корпуса в течение 19 и 20 февраля вели здесь тяжёлые оборонительные бои. В журнале боевых действий штаба оперативного руководства за 20 февраля 45-го года есть такая запись: В целом, следует отметить, что за последние 14 дней в полосе группы армий «Центр» наши войска добились значительных успехов. Хотя их состав сведен до минимума, своим успехом операция обязана, среди прочего, гибкому командованию, которое быстро изменило направление удара танковых соединений и образовало ударные группировки. Действительно, Шорнеру удалось остановить контрударный прорыв на запад как 4-й танковой армии «Лелюшенко», так и 3-й гвардейской танковой армии «Рыбалка». И в течение 20-21 февраля войска 3-й танковой армии продолжали вести наступление в направлении Герлица. Особенно ожесточёнными были уличные бои в Лаубене, где противник оборонял каждый дом, широко применив против широко применяя против наступающих танков фаустпатроны. Оборонели Лаубен части 6-й народной гвардейской и 17-й танковой дивизии, отступивших с Вислы и пополненных уже в составе группы армии Центр. Соединение армии Рыбалка понесли большие потери. На 21 февраля в танковых бригадах насчитывалось по 15-20 танков. 7-й гвардейский танковый корпус имел в строю всего 55 танков, а в 9-ом механизированном корпусе осталось 48 танков. Кризис во наступлении 3-й гвардейской танковой армии вызвал неудовольствие у самого верховного главного командующего. Конев вспоминал В тот день, когда немецко-фашистские части начали выходить на тылы 3-й танковой армии, Сталин позвонил мне и выразил тревогу. «Что у вас там происходит в 3-й танковой армии? Где она у вас там находится?» Я ответил, что армия «Рыбалка» ведет очень напряженные бои в районе Лаубана, но, считаю, ничего особенного с ней не произошло. Армии воюют в сложной обстановке, но это для танковых войск дело привычное. Звонок Сталина застал меня на командном пункте 52-й армии недалеко от Лаубана. Я заверил верховного главнокомандующего, что если обстановка усложнится, мы примем все необходимые меры на месте. Чтобы сломить сопротивление противника в Лаубане, против него были развёрнуты 51-я и 53-я гвардейские танковые бригады 6-го гвардейского танкового корпуса. Часть сил 9-го механизированного корпуса Наступающие на Лаубан части были усилены 16-й самоходной артиллерийской бригадой, 57-м гвардейским тяжелым танковым полком и несколькими артиллерийскими и минометными полками. Вскоре танкистов догнала пехота. 22 февраля в полосу наступления 6-го гвардейского танкового корпуса была выдвинута 254-я стрелковая дивизия 52-й армии. 24 февраля, когда еще шли бои за Лаубан, считается последним днем Верхнеселеской операции, 1-го Украинского фронта. Формально можно считать этот день моментом отказа советского командования от реализации первоначального плана операции. Фестунги в полосе фронта Конева стали одними из самых долгоживущих. Глогау капитулировал только 1 апреля, а Бреслау держался до самого конца. Его гарнизон сложил оружие только 6 мая. Потери фронта в период с 8 по 24 февраля составили 99 386 человек, 23 577 человек – безвозвратные потери и 75 809 – санитарные. В результате Верхнеселецкой операции войска 1-го Украинского фронта вышли вровень с позициями 1-го Белорусского фронта на Одерских плацдармах. Это обеспечило войскам двух фронтов благоприятное положение для проведения наступления на Берлин. Сражение за Лаубен после 24 февраля не затихло, а продолжало пылать с новой силой. Против Лаубена были сосредоточены все соединения 7-го гвардейского танкового и 9-го механизированного корпусов, а также 214-я стрелковой дивизии, армейский и приданный артиллерийские части. Однако бои приобрели затяжной характер. Очередной драматичный поворот событий последовал, когда под Лаубен были переброшены дивизия сопровождения фюрера и гренадеры фюрера из Померании, и 21-я танковая дивизия из района Кюстрина. На базе управления 24-го танкового корпуса была образована так называемая группа Неринга в составе 57-го и 39-го танковых корпусов. В первый вошли 408-я дивизия, 103-я танковая бригада, 8-я танковая дивизия и дивизия сопровождения фюрера. Во второй – боевые группы 6-й народно-гренадерской и 17-й танковой дивизии, дивизии гренадеры-фюрера и части 21-й танковой дивизии. От обороны части противника под Лаубаном перешли к контрнаступлению. Такое внимание к району Алаубна было связано не только с желанием нанести поражение 3-й гвардейской танковой армии, но и с экономическими вопросами. В этом районе проходила железная дорога, связывавшая Центральную Германию с Силезией. Эта железнодорожная ветка также имела существенное значение для снабжения войск группы армий Центр. В случае потери Лаубана войска Шорнера должны были бы довольствоваться мелкими железнодорожными ветками, подходявшими из Чехии. Вследствие этих причин командование немецкой 17-й армии было спланировано контрнаступление внушительных по меркам 45-го года масштабов. Немецкое контрнаступление началось в ночь на 2 марта. Оно было построено на традиционной идее удара по флангам по сходящимся направлениям в обход Лаубана, севера и юга. Северное крыло наступления образовывал 39-й танковый корпус генерала Деккера, а южное 57-й танковый корпус генерала Керхнера. Они должны были соединиться на шоссе Герлиц-Бунслау. В центре Кан оборонялась 6-я народная гренадерская дивизия. Северная ударная группировка противника в течение 4-5 марта потеснила бригаду 6-го гвардейского танкового корпуса на участке Хенерсдорф-Штайберсдорф, форсировала реку Квейс и вышла в район Лугао на берегу Квейса к северо-востоку от Лаубна. Южная ударная группировка, 8-я танковая дивизия и дивизия сопровождения фюрера, пробилась через боевые порядки 9-го механизированного корпуса и вышла в район Наумбурга. До соединения двух немецким клешням оставалось всего несколько километров. Оценив сложившуюся обстановку, Рыбалка с разрешения командующего фронтом дал приказ на вывод подчиненных ему войск из Лалбана. С утра 6 марта войска армии совместно со стрелковыми соединениями 52-й армии заняли оборону на рубежах в 5-6 километрах севернее и восточнее Лалбана. С 6 по 12 марта корпуса 3-й танковой армии отбивали атаки противника вместе с частями 52-й армии. 13-14 марта соединения армии были выведены во второй эшелон фронта в район южнее Бунцлау для пополнения личным составом и техникой. К этому времени армия имела в строю 255 танков и САУ, хотя 3-я гвардейская танковая армия не добилась успеха под Лаубаном, немецкое контрнаступление также не достигло поставленной цели. В целом следует охарактеризовать февральское наступление первого украинского фронта как попытку прорваться далеко вперёд при открытом фланге. Даже в 45-м году противник такие вольности не прощал. Закономерным результатом стали сильные фланговые удары противника, приведшие к временному окружению 4-й танковой армии и полуокружению 3-й гвардейской танковой армии. Общаястановка 45-го года позволила избежать катастрофических последствий подобных сражений за Харьков в марте 43-го года. Однако, слова Сталина: "Если не продвинитесь вы и конив" то никуда не продвинуться и жуков оказались провитическими продвижение первого украинского фронта в феврале 45 -го года было умеренным и не благоприятствовало удару на берлин даже если бы в померании было всё спокойно